Глава двадцать Ложных надеж на то, что боярское войско никто не захочет выбить из Ирзурума, у меня не было. Вопрос времени, когда эмиры договорятся друг с другом, и потребуют платы султана за решение проблемы. Другой вариант — отправить гвардию. Но за время отсутствия рядом с троном верных войск всякое может случиться. Атаманская империя далеко не так едина, как хочет казаться. Мы все это время не просто грабили, а активно защищали окрестные земли. Ударными отрядами владеющих выбили все силы султана с подконтрольных нам земель, но и мир Эрзурума все-таки собрал войска с помощью союзников и направляется освободить свой город. Всем жителям Эрзурума с этого момента запрещается покидать свои дома до завтрашнего дня. Кто ослушается, тот труп. Обязательно передайте всем горожанам. Если я узнаю, что людей вовремя не проинформировали, то ваша смерть не будет легкой, обещаю. Бледный городоначальник с трудом сглотнул комок в горле и, опомнившись, поспешно закивал. «Все сделаю», — клятвенно заверил мэр и со всех ног побежал гнать подчиненных, оповещать горожан через все доступные средства связи. «Жители города лучше сохранить до лучших времен. Пусть все знают, что боярин Холмский не воюет с простыми людьми, а наоборот — защитник угнетенных и тому подобное. Полезно для будущих конфликтов». «Леонид?» самыми сильными дружинниками-дворянами и строя оборону во дворце. Остальные пусть создают на окраинах массовку и при первых признаках серьезной атаки постепенно тоже отходят к центру города. Может, создадим мобильные отряды и будем наносить максимальный урон противнику в плотной городской застройке?» — спросил Мечев, взглядом окидывая внимательно слушающих нас бояр. Собранный на скорую руку совет бояр явно в основной своей массе выглядел озадаченным. «Пора уходить!» а я им предлагаю принять бой. Однако они и не перечили, даже странно немного. — Нет, у нас будет другая тактика и задача. Выполняй. — Как прикажете, господин, — Отклонился командир дружины. Бояре дисциплинированно ждали дальнейших указаний, и вскоре мой взгляд остановился на вечном добровольце. — Чую, после похода мне все припомнят, а сейчас по старинному обычаю коней на переправе не меняют. — Кошкин, собирай своих налетчиков. Будете в роли засадного полка в десятки километров дожидаться, когда противник войдет в город. Как только начнется штурм, сам разурум не лезьте. Уничтожьте артиллерию и захватите штаб противника. Смотрите, не перепутайте. Сделаем. Ух, и повеселимся. Да, бояре? Кровожадно улыбнувшись, спросил у товарищей боярин Кошкин. Партия молодых и жадных до славы бояр одобрительным гулом поддержали своего предводителя. Боярин Шаин во главе более опытных и осторожных Продолжали молчать. Кому-то требуется более подробное объяснение. Уходить из Арзурума пока еще рано. Богатая земля и хорошая добыча. Да и лучшего места для ловушки не придумаешь. Зря, что ли, столько трупов с собой везли. Противник не заставил себя долго ждать, и без раздумий штурмовыми колоннами зашел в предместье города. Дружинники не хотели отходить, не нанося урона противнику. Поэтому подкрепления входили в город одно за другим даже раньше, чем я планировал. Пришлось отдать еще один приказ Леониду, и вскоре воины, с но покидали занятые позиции. Но удивление, долгая подготовка к артиллерийскому обстрелу была лишней. Эмир Эрзурума явно хотел вернуть город целым, и как мог старался отговорить союзников применять артиллерию, но это все до поры до времени, пока они не понесут чувствительные потери. Быстро пробираясь вперед к центру города, османы ослабили бдительность и ввели остатки сил в город. Или просто жадные воины сами не устояли перед большим соблазном. Под шумок можно и пограбить, пока старый владелец не возьмет власть в свои руки. Но не все в рядах противника относились к битве за город, как к легкой прогулке. Османские владеющие не имели ярко выраженных отличий по сравнению с другими великими государствами. С местным дворянством явно занимались индивидуальными тренировками, как с тяжелой саблей, так и с силой. Вполне себе хорошие середнички, правда, до владеющих империи им очень далеко солдаты султана и воины из отрядов эмиров – сплошное пушечное мясо, кроме небольших личных гвардий. Основная сила осман, на которой стояло их государство – мощные артиллерийские полки с оселением в виде танков и полков янычар. Последние как раз особенно выделялись во всей массе войск. Отряд, вырвавшийся на городскую площадь, совмещал себе как элитные отряды, так и простую пехоту. Количество врагов явно было намного больше, чем я предполагал. Но не отряды владеющих в доспехах заострили мое внимание. Хуже другое. Яркое пятно Ауры говорило об очень сильном нежданном госте: Я эмир Арзурума, Мехмед ибн Рахман, вызываю тебя на бой, под Лугиур. Бывший владелец города, заметив мою стоящую впереди фигуру, шагнул навстречу вместе с переводчиком. Чтобы восстановить свою пошутнувшуюся репутацию, поединок лучшее решение. Слабаков и неудачников нигде не любят. Но Эмира мягко задвинул за спину здоровый воин, который вышел из строя владеющих в доспехах. Именно от него во внутреннем зрении ярко сверкала переливами энергия. «Султан отдал мне приказ принести ему голову предводителя русских. Уйди, Мехмед!» «Вечно вы, иначары, забирайте всю славу себе!» «Повинуюсь воле султана!» — легко согласился мир Эрзурума, несмотря на свои слова. «Вам конец, грязные свиньи! Наши войска полностью зашли в город!» а из твоей головы русский султан сделает кубок. Достал тяжелую саблю, готовый к бою янычар Когда ты последний раз участвовал в городских боях, гвардеец, зайти в город не значит выйти из него. После моих слов по всему городу зомби, скелеты и гули стали вылазить из всех щелей и старательно выкапываться из-под земли. Вечная жажда к убийству и пожиранию живых толкает их сейчас вперед похлеще любого приказа. К тому же мои ученики сегодня обязательно возьмут свою первую кровь. Пара сотен полностью управляемой нежити, большая сила в охваченном войной городе. Умри, нечестивый. Быстрота создания огненной бури и ее мощь явно превышали стандартную для ранга худесника. Принимать на свой щит подобную мощь глупо, и я с помощью каменных стен старался держать огненные взрывы максимально далеко от себя. Гвардеец не остановился на этом, и формировал смертоносную технику одну за другой. Очень близок к волоту, на одну-две ступени ближе меня. Волна за волной, огненные стены и град взрывающихся шаров сталкивались с легко возводимыми каменными препятствиями. Мощи много, а вот с тактикой у противника явно проблемы. Раздавшееся ручение подтвердило мою правоту. Приняв боевую форму, гвардеец начал резко сокращать расстояние, не прекращая на ходу формировать валы огня. «Итаган» прекрасно сочетался с быстрыми огненными техниками. К тому же силовые атаки было трудно, и самое главное — бесполезно блокировать. Поэтому я старался уходить от редких, но сильных взмахов тяжелой сабли и компенсировал это более точными ударами вместе с постоянно формирующимися каменными колиями. Посмотрев все, что мне требовалось, я не увидел ничего заслуживающего внимания у огневика. Жаль. Несколько подряд нанесенных проклятий сильно замедлили противника, и началось монотонное избиение саблей вместе с копьями праха. Пробить перекаченный энергией щит силы — дело непростое. Проклятие немощи и кражи энергии постепенно делали свое дело, и гвардеец вскоре едва поднимал и таган. Про огненную бурю ничего было и говорить. Накачав энергией смерти клинок, я нанес свой смертельный удар. Против профессионального малефика бессмысленно сражаться на одной только грубой силе. Рука и в груди гвардейца завибрировала от переходящей в меня энергии. Надо было срочно избавиться от ее излишек, и подсуетившийся Борисов помог мне в этом. Тело наших мертвых дружинников он подносил вместе со своим неразлучным собратом. Подобное упорство требует вознаграждения. Попросив у богини помощи, и обезделительных вливаний энергии смерти и монотонного нанесения рунных цепочек, на одном только непрерывном потоке я смог поднять шесть рыцарей. Сосредоточия после частой в последние дни перекачки энергии либо выгорает, либо Да, спасибо тебе, богиня. Еще один важный шаг на пути смерти наконец сделан. Мастер или кудесник по-новому. Какое забытое чувство? Резко открыв глаза, я посмотрел на окружающее меня пространство. Бой закончился. Дружинники вязали часть владеющих и дворян, которых смогли с боем забрать у моих созданий. Что было очень проблематично, Кристина тащила еще живого мира к своим родичам на праздничный обед. Гром рычал над вражеским кудесником, облизываясь на довольно крупное сосредоточение. Рыцари смерти выпивали досуха мечами раненых врагов, чтобы подзарядить своих новых братьев. Картина, достойная самого безумного художника. В городе полный хаос. Враг пытается прорваться сквозь заслоны мертвых. Пока безуспешно, но и нам там будет небезопасно. Вытирая саблю, ко мне подошел командир дружины. «Как мои ученики?» «За ними присматривают», — уклончиво ответил Леонид. «Живы и уже хорошо». Тем временем крики ужаса и страха от османских воинов донеслись даже до меня. Войско мертвых уничтожает все на своем пути и не думает останавливаться. «Мастер смерти — это совсем другой расклад в управлении мертвых. Потянувшись с помощью некроэнергии, я смог почувствовать их всех и...» Нежить упала сломанными куклами по всей территории города. «Заканчивайте с зачисткой. Теперь проблем не будет». «Боярин, генерал Мансуров на связи». Протянул мне трубку дальней связи и дружинник. «Слушаю вас, генерал». «Холмский, не буду спрашивать, как у вас дела. Вряд ли все хорошо. Возвращайтесь немедленно. Султан и император договорились». Сразу начал давить генерал. «Лично со мной еще никто не пытался договариваться. Я жду других слов и от другого человека». «Со смертью играете, боярин. Ваше дело — выполнять приказы». Отключил генерала. «Пусть подумает, что и, главное, кому он говорит. Скуратов был куда более договороспособным, а у меня есть более интересное дело». Дрожащий переводчик сжался клубком и в шоковом состоянии смотрел на происходящий ужас в центре Эрзурума. Легкое внушение, и он через некоторое время пришел в себя. «Пиши письмо султану». «А что писать? Я не могу». Начал был испуганный османский переводчик, но, заметив мой взгляд, резко согласился. Боярин Шаин и боярин Исаев быстро пришли на помощь в составлении письма правителю чужого государства. «Султан Османский, пишет тебе боярин Холмский, боярин Шаин, боярин...» В общем, письмо было сильно наглым даже для меня, но смысл простой. Мы хотим забрать граждан империи, а он пусть псов своих забирает и золото доплатят сверху, или накопителями с артефактами редкими расплачивается. Сработает? Хорошо. Если нет, то придумаем еще что-нибудь. Кровь, смерть и трупы. Все это осталось позади, стоило мне только вернуться во дворец. Слуги приготовили горячую ванну, где я смыл всю грязь и усталость. А на выходе меня ждала не менее горячая встреча. Мы ждали вашего возвращения, господин. После битвы вам требуется достойный отдых, чтобы вернуть потраченные силы. Потянула за собой Диана одетая в полупрозрачное платье. «Жизнь не так уж и плоха, когда пять симпатичных девушек усердно и, главное, добровольно стараются доставить тебе удовольствие. Может, себе тоже гарем завести». Представил, как Анастасия постоянно воюет с Наташей и Еленой, и мне резко поплохело. Но от мысли, что иначе придется отдать кому-то девушек, едва смог удержать энергию смерти в узде. «Да, надо все хорошо обдумать». Небольшой тверской поселок под названием Озерный многие сотни лет назад был приграничной крепостью со Смоленским княжеством. Не раз за свою историю поселок был полностью сожжен, а жители уничтожены или угнаны в рабство. Но, казалось, те жестокие времена давно прошли. Размеренная и неторпливая жизнь жителей Озерного в один день резко изменилась. Колонна длинных фур известной транспортной компании не привлекала внимания беспечных селян пока из машин не начали выскакивать сотни вооруженных бойцов. Быстро захватив отделение полиции и уничтожив стражей порядка, неизвестные бойцы начали сгонять жителей в центр города при любых попытках сопротивления, сразу открывая огонь на поражение. Наемники из земель Ордена Германской империи и Королевства Франков выполняли новый прибыльный заказ. Особой щепетильностью они не страдали, поэтому тактика террора над мирными гражданами Российской империи нисколько не смущало псов войны. «Герхард, сегодня сжигать или вешать будем?» — спросил командира наемников, высокий бугай с пулеметом в руках. «Давай сегодня что-нибудь новенькое попробуем, Дитрих», — оскалив зубы, произнес Герхард. «Может, животы вскроем или на кол посадим? Эх, развлечения каждый день, еще и платят хорошо». «Люблю жечь, хочу жечь», — угрожающе повысил голос Дитрих. За действиями наемников внимательно наблюдали несколько сильно отличающихся от них людей. Представители заказчиков, как сказали командиру отряда. «Грязные мясники!» — сплюнул на землю хорошо одетый мужчина. «Семенов!» Из стоящего рядом внедорожника вышел боец в современной броне с полностью закрытым шлемом. «Звал командир!» Одним из представителей заказчика был командир отряда дружинников из клана Соколовых. Не сказать, чтобы он сильно любил тверских жителей но подобные зверства не делают честь войну. — Еще три населенных пункта, и расход этих ублюдков, — тихо произнес командир отряда дружинников. — С удовольствием, а то не нравится мне все это. Война должна идти дружина в дружину. С мирными только последние твари воюют. — Думаешь, мне сильно нравится? — Молодой господин приказал. После смерти младшего сына, глава клана Соколовых, впал в жуткую депрессию. Талантливый юноша стал жертвой интриг других кланов, или, как шептались слуги, амбиций старшего сына Тимофея. В этом никто не сомневался, но Тимофей успешно прошел допрос менталистом и уговорил отца дать ему шанс. Ярослав махнул рукой на происходящее в клане, полностью уйдя в себя, а наследник начал плотно вести дела с долгоруковым. И еще одна хитрая змеюка. Вот вы чистили, презрительно бросил дружинник долгоруковых. Мне тверских не жалко. Пусть хоть все сдохнут. Громкий рев двигателей машин перекрыл все остальные звуки. Черные внедорожники и массивные бронетранспортеры буквально влетели в поселок. Из машин быстро выскочили дружинники в доспехах с изображением золотого дракона на гербе. Командовал отрядом цирских дружинников и дворян дед. Хотя какой из него теперь дед? Темноволосый мужчина в красном доспехе вселял ужас и страх. Сходу зарубив сабли замешкавшегося наемника, он не пропустил ни капли крови, и тут же сформировал из драгоценной жидкости небольшой шар. «Твари тупые, прошляпели тверских, уходим!» — приказал командир отряда Соколовых. Уйти дружинник не успел, как и его подчиненные. Кровавый шар превратил дорогую машину в груду металлолома, а члены отряда с ужасом пытались вытереть сочащиеся кровью глаза и уши. «Зачистить поселок, обеспечить безопасность гражданских», — приказал дед, впитывая через руку неиспользованную кровь. Новое заклинание крови, или, как любят говорить, владеющие техника, сделало Тверского воеводу намного сильнее. Новые знания постепенно появлялись в голове деда. Над использованием тактических приемов средневековой армии можно было посмеяться, но когда начали приходить знания про сильные и слабые стороны нежити, магию крови и смерти, дед ушел глубоко в себя. В первое время было очень сложно привыкнуть к изменениям внутри себя. Он не испытывал ложных иллюзий про своего господина. Редкие приступы человечности, благородства и хороших поступках сменялись кровавыми воинами и беспощадным уничтожением всех своих врагов. Все прощения — это точно не про него. Если у Холмский кого-то и прощает, то с далеко идущими планами. Но предавать боярина воевода не собирался даже в мыслях. К нему вернулась молодость, здоровье, а управление силой вышло на новый уровень. Огонь сменился непонятной и слабой поначалу кровью. Лишь поначалу. «Воевода, что делать с пленными?» Спросил дружинник в полном доспехе. Тверским воинам не требовалось долгой раскачки, а наемникам очень далеко до эффективности клановых дружин. Зачистка очередного поселка прошла быстро и без нареканий. «Раненых в расход и кидайте их остальным в труповозку. Живые позже еще пригодятся». Чтобы заполнить недавно вырытую яму, Надо, наверное, вырезать целый город. Но господин не торопился. Интересно будет посмотреть, что из этого выйдет. Сбруев успел поспрашивать часть воинов. Не все здесь наемники. Что будем делать с клановыми дружинниками?» — вмешался глава рода Бороздиных. «Тоже в расход», — холодно ответил дед. «Может, оставим до приезда боярина?» — нахмурился Бороздин. Дед пристально посмотрел на Сергея Бороздина, подошедшего к воеводе в окружении своих сыновей. Дворянский род бороздиных привел сильную дружину и ссорится из-за подобной мелочи глупость. Боярин бы не простил, но мне они безразличны. Связать, закрыть глаза и под артефакт в отдельную машину. Быстрее заканчивайте здесь, у нас еще много дел сегодня. Озерный не единственное место вторжения наемников и бандитов. Не везде дружинники успевали, но все враги понесут достойное наказание. Нападение на земли господина — Должно было показать его слабость. Что ж, враг сильно ошибся и найдет здесь только свою смерть.